Краулер вскарабкался на вершину груды и стал сползать по противоположному склону в лавине потревоженного щебня. Шум при этом стоял такой, что люди Ричи не могли не услышать его. Вилкокс остановил Краулер, и все бросились в укрытие. Некоторое время они не ждали, но тянулись минуты, а ничего не происходило. Вилкокс приказал двигаться дальше. — Да нет их здесь, — заявил Кости, вылезая из укрытия. — И, наверное, довольно давно, — согласился Рип. Я так и знал, что он не археолог. А как же насчет рации Али? Спросил Дэйн. Все-таки Тан принял этот слабый пеленг именно со стороны развалин. Впрочем, может быть, только с направления на развалины. Краулер дополз до места, где расселена была до краев, заполнена обломками, образовавшими нечто вроде моста. Прочность этого моста вызывала сомнения, но Краулер уже проходил здесь, и не один раз, так что имело смысл рискнуть. Штурман включил двигатель и железными пальцами вцепился в пульт. Краулер, приседая и раскачиваясь, пополз по обломкам. Был момент, когда его гусеница сорвалась в рытвину, и он сильно накренился на левый борт, едва не сбросив вилку в пропасть Но все обошлось. Когда машина переползла на ту сторону, пошел кости, держась обеими руками за трос. Он мелкими шажками двигался по самой середине насыпи и подстекал у него из-под шлема смывая со щек слизь осевшего тумана. Остальные медленно пробирались следом, проверяя каждый свой шаг. Идти было особенно неприятно потому, что дна пропасти ни справа, ни слева видно не было. Когда опасное место осталось позади, краулер снова набрал скорость и вывернул на свой изначальный курс. Туман явно редел, и хотя он не исчез совсем, видимость значительно улучшилась. Теперь они видели все вокруг, по крайней мере на полквартала. «У них были надувные палатки», – задумчиво сказал Дэнь, – «и полевая энергостанция». «Ну», – сказал Рип раздраженно, – «где же все это?» С того момента, как он нашел жвачку Крэкса, его хорошее настроение испарилось. «Лагеря не разбили ни в городе», – уверенно сказал Дэн, «Здесь, среди развалин, было нехорошо. Все здесь было чужое, жуткое, давящее. Дэнь никогда не считал себя особенно чувствительным человеком» но эти развалины его угнетали. Остальные, по-видимому, чувствовали себя не лучше. Маленький Мура не произнес ни слова с тех пор, как они вступили в город. Он брел за краулером, держась за свой трос, и все время озирался, словно ожидая, что вот-вот нечто бесформенное и ужасное ренится на них из тумана. Да кто же решится разбить здесь палатку? Спать здесь, есть, работать. Жить среди запахов, пропитывающих эти спаленные, разрушенные здания. Здания, в которых, наверное, никогда не обитало ни одно человекоподобное существо. Краулер вел их сквозь лабиринт строений, а потом уцелевшие кварталы остались позади, и по сторонам вновь потянулись по полуразрушенные стены, груды земли, щебни и обломков. Вдруг в велках с торопливым ударом по клавише остановил его. Это движение штурмана было столь красноречиво резким, что все мгновенно, не дожидаясь приказа, залегли. Впереди, за пеленой тумана виднелась надувная палатка. Ее гладкие вздутые стены блестели от осевшей влаги. Вот он, наконец, лагерь Рича. Но Вилкокс не спешил приближаться к нему. Хотя ничто, кроме некоторых косвенных подозрений, не говорил против археолога. Штурман вел себя так, словно находился перед лицом противника. Он приладил ларингафон и подтянул ремень шлема. Но не голосом, а жестом он приказал окружить палатку. Дэйн с Рипом проползли вправо, прячась за обломками и кучей мещебня. Когда они проползли примерно четверть окружности, Рип схватил Дэйна за руку и знаком велел остановиться, а сам пополз дальше, заходя противнику в тыл. Дейн осторожно приподнял голову. Палатка стояла посередине довольно обширного пространства, тщательно расчищенного отчебней мусора. Можно было подумать, что археологи подготовили здесь стоянку для флитеров или краулеров. Но не видно было никаких следов археологических раскопок, Дейн плохо представлял себе археологические работы только по кино и по рассказам Рипа. Но одно было ясно то, что было перед ними, более всего напоминало не научную станцию, а полевой штаб крупного отряда первопроходцев или изыскателей. Может быть, палатка действительно оставлена изыскателями? А затем в поле его зрения появился Краулер. Вилкакс восседал на платформе в такой позе, что посторонний наблюдатель никак не заподозрил бы в нем раненого. Краулер с хрустом двигался прямо к палатке, но там по-прежнему никто не подавал никаких признаков жизни. Дэйн, да и Вилкокс, судя по выражению его лица, никак не ожидали, что Краулер не остановится перед палаткой, а обогнет ее и устремится куда-то дальше. Тогда Вилкокс остановил машину и в наушниках Дэйна прошелестел его шепот. Вперед, но осторожно. Они с четырех сторон двинулись к палатке, перебегая от укрытия к укрытию. Из палатки не доносилось ни звука. Муро бежал первым, и его ловкие пальцы быстро нащупали входной клапан. Клапан откинулся, открылся вход, и они заглянули внутрь. Палатка оказалась всего лишь пустой скорлупой, в ней не было даже внутренних перегородок, даже полости волокна не уложен. Надувные воздухом стены стояли прямо на грунте, «И не было в ней ни одного мешка, ни одного ящика из грузов, доставленных королевой». «Фальшивка!» – прошипел кости. Ее поставили только, чтобы мы... чтобы мы думали, что их лагерь здесь!» – закончил за него Вилкокс. «Похоже на то». «Да», – пробормотал Рип. «Если бы мы смотрели на эту штуку с флиттера, мы бы решили, что здесь все как надо. Куда же они девались?» Мура снова закрыл клапан. «Здесь их нет!» Объявил он таким тоном, будто сделал открытие. Но, мистер Вилкокс, Краулер, кажется, порывается двигаться куда-то дальше. Возможно, узнает больше, чем мы думаем. Вилкокс в задумчивости оттянул подбородочный ремень, огляделся. Туман вокруг все рассеивался, хотя и не так быстро, как раньше сгущался. Вероятно, если бы дело не касалось Али, он бы отдал приказ возвращаться на королеву. Но теперь, после долгого раздумья, он снова включил двигатель. Краулер пополз. Группа двинулась за ним. Город кончился. Стали появляться участки, покрытые растительностью, жесткой травой и чахом кустарником. Появились каменные россыпи и огромные валуны. До горного хребта было уже недалеко. Туман, поредевший было в городе, снова сгустился, и люди старались держаться поближе к раулеру друг к другу. У Дейна вновь появилось ощущение, будто за ними следит кто-то невидимый. Грунт под ногами сделался неровным. Костими мимоходом указал на следы гусениц, отпечатавшихся на участках с мягкой почвой, когда Краулер проходил здесь раньше. А туман становился все плотнее, и они уже ничего не видели, кроме Краулера и ближайшего соседа. «Осторожно!» Рип схватил Дайна за руку и вовремя. Еще шаг, и Дейн с размаху налетел бы на каменный выступ, выросший вдруг из тумана. Они услышали многократное отраженное эхо своих шагов и через несколько минут поняли, что находится в узком ущелье. Тогда они взяли за руки и растянулись в цепь. Фаланги цепи уперлись скалистые обрывы. И здесь как снова остановил Краулер. Все это ему очень не нравилось. Двигаясь слепую по этому ущелью, они легко могли попасть в ловушку. Но, с другой стороны, те, кого не преследовали, вряд ли ожидали, что экипаж королевы решится на поход в таком тумане. Штурману предстояло выбрать, что лучше прекратить преследование и потерять преимущество внезапности или двигаться дальше с риском попасть в засаду. Вилкокс был очень осторожен. Он был идеальным космическим штурманом и не в его духе было принимать поспешное решение. Его товарищи знали, что никакие доводы сейчас не помогут, что решение он примет сам, единолично. И все с облегчением вздохнули, когда он вновь включил двигатель. Но не прошло нескольких минут, как преследование закончилось самым неожиданным и ошеломляющим образом. На их пути вдруг встала огромная черная скала. Краулер ткнулся в нее носом и остановился. А его гусеницы все продолжали скрести грунт, словно стремились вогнать машину в неподвижный камень.